268. Сила сосредоточения зависит от устремления и желания и напряжения воли. Огонь сердца охраняет от посторонних вторжений. Имеет значение стояние пространства. Самоотвержение, то есть умение отвергнуться от себя и сознанием объединиться с позвавшим – качество весьма ценное и нужное, и без отрешения от себя контакт невозможен.